154. Спешит мир, где под знаком войны, где под гримасой легкомыслие где под явлением ненависти, где во славу государству, каждый посылает свое ускорение, забывая судьбу загнанного коня. Не полагайте, что можно бесконечно наслаивать энергию, когда она напряжена.